Глава 12 Погребение не было достойно короткой и красивой жизни Атеи. Мы похоронили ее в нескольких метрах от бунгало, выкопав могилу над Плюмерией. К счастью, у нас была лопата. Вестри принес ее недели раньше, надеясь переделать одну из несущих балок. Он целый час выкапывал могилу. Сначала я наблюдала за работой, но потом ускользнула на пляж, не в силах переносить звук, врезающийся в землю лопаты. Ступив на песок, я опустилась на колени. Мне еще ни разу не приходилось видеть такого ужаса. Я согласилась поверить в Эстри, но сердце требовало справедливости. Я вновь и вновь прокручивала в голове произошедшее, надеясь отыскать какую-нибудь улику, упущенную деталь, и вдруг вспомнила про нож. Лан бросил его в кусты, прежде чем убежать. Я вспомнила, как в лунном свете блеснула сталь. Если я найду нож, то смогу доказать, что это сделал он. Я побежала к бунгалу, взяла фонарь и осторожно направилась к краю джунглей. Вдалеке кричали и завывали звери, в кустах шушал ветер. То, что раньше казалось приютом красоты и безмятежности, стало прибежищем зла. Мне захотелось повернуть назад, но я себя пересилила. Атея. Помни, об Атее. Я шагнула вперед и начала поиски. Казалось, мои шаги раздаются все громче и громче. Я осветила тропу фонарем. Он где-то здесь, еще немного. Рядом проползла змея, я охнула и отсупила назад. «Анна, не останавливайся!» Я глянулась назад на пляж и попыталась рассчитать, на какое расстояние мог отлететь нож. Заметив большую пальму, я решила поискать там, он должен быть где-то тут. Но уже через несколько минут я заподозрила, что джунгли поглотили нож, став соучастником страшного преступления. Я прислонилась к пальме, поставила на землю лопату и вдруг услышала тихий звон. Сев на колени, я сразу заметила знакомый блеск и трясущимися руками поднялась с земли, залитой кровью нож. Приподняв фонарь, я прочитала на зеленой армейской рукоятке, часть 432, номер 098. «Анна? Анна, где ты?» Голос в приглушала лесная чаща. «Как долго меня не было» что он подумает, увидев, что я ищу нож, особенно после того, как я пообещала полностью ему довериться. «Анна!» Его голос раздался ближе. Я приподняла подол платья, оторвала кусок светло-голубой материи, быстро обернула им нож, вырыла голыми руками довольно глубокую ямку и спрятала там оружие. Потом лихорадочно прикрыла ее грязью и листьями и вскочила на ноги, как раз успев все сделать к приходу выстрей. «Ах, вот ты где! Что ты здесь делаешь? Я обеспокоился». «Да так. Просто решила прогуляться, подумать», — ответила я, вытирая о спину грязной ладони. «Пойдем». «Понимаю, ночка не из легких, но мы должны...» Он замялся, подбирая нужные слова, «должны через это пройти». Я кивнула и последовала за ним к могиле, где подждала, пока Острый принесет тело Ты. Он вернулся, держа ее на руках, и по моим щекам покатились слезы. Он положил ее тело в могилу. Несколько минут мы стояли молча, потом Уэстри взял лопату, но я остановила его, схватив за руку подожди. Я сорвала с соседнего дерева несколько розовых цветков в и опустилась возле могилы Атты. «Она заслуживает цветов», — не отрывая взгляда от лица девушки, пояснила я. Я разбросала цветы по ее телу и отвела взгляд, когда Уэстри начал засыпать его землей. Смотреть не могла, но заставила себя поприсутствовать до конца». Потом мы молча направились в лагерь. Наш мир изменился, похоже, навсегда. Я проскользнула в комнату около трех утра. Китя не проснулась, чему я была очень рада. На мне было рваное, покрытое кровью и грязью платье. Я выскользнула из одежды, бросила платье в мусорную корзину, натянула ночную рубашку и залезла в постель, но сон не шел. Я знала, что мы не совершали убийства, но меня мучили навязчивые мысли. О том, что это мы с Вестре. Все равно виноваты в случившемся. На следующее утро я проснулась от стука в дверь. Рассеянно осев в кровати, я огляделась. Постель Китти аккуратно застелена. Я зажмурила глаза от яркого солнечного света. Который час? Постучали еще раз, теперь настойчивее. Минуточку пробормотала я, вылезая из постели. В дверях стояла Стелла, она укоризненно на меня посмотрела. «Анна, посмотри на себя, ты спишь до половины двенадцатого. Сестра Гильдебрандт в ярости велела тебя найти. Твоя смена началась в восемь». Я глянула на будильник. «Боже!» «Поверить не могу, что уже почти полдень». Стелла ухмыльнулась, оклядев меня с головы до ног. Ха, выдалась бурная ночка? Чем ты занималась? Лепила кульчики из грязи?» Я глядела грязные руки и невольно спрятала их в складках рубашки. Меня сразу настигли воспоминания о прошедшей ночи. Убийство, нож, сокрытие, предупреждение у Эстрии, я надеялась, что Стелла не заметит мурашек на моих руках. «Пожалуйста, передай сестре Гильдебран, что я сейчас быстро оденусь и тут же приду». «И не забудь умыться!» — с упреком добавила Стелла, развернулась и отправилась прочь. «Стелла?» — крикнула я ей вслед. «Да? А почему меня не разбудила Китти?» «Мне тоже интересно», — отозвалась она на этот раз без сарказма. «Похоже, с ней что-то не так. Как будто... Как будто она больше не моя подруга?» Слова пронзили мое уставшее сердце, словно осколки гранаты. Стелла взяла меня за руку. «Не беспокойся, милая, чтобы это не было, уверенно скоро пройдет». Я надеялась, что она права. После родов между Китти и сестрой... Гильдебранд завязалась какая-то странная дружба. Кити часто задерживалась в лазарете и помогала руководительнице, а та на особых заданиях ее имя всегда зачитывала первым в списке. Было приятно посмотреть, что Кити преуспевает в работе. В конце концов, именно об этом она всегда мечтала. Здесь она могла сделать нечто значимое, но чем глубже она погружалась в дела, тем больше отдалялась. Такое поведение казалось бы оправданным дома в Сиэтле, но не в зоне боевых действий среди войны и страданий. Полковник в доке сказал Лис, что обстановка опять накаляется, сообщила я Китти за ужином. Мы редко говорили о чем-то, кроме войны. «Да?» — ответила она, не отрываясь от книги. «Как думаешь, опять предстоят непростые смены?» — попыталась я растопить лед. «Наверное», — зевнула Китти, «ну...» «Мне пора. Надо помочь сестре бранд Я буду в лазарете». На другом конце столовой я заметила Уэстри. Он на чем-то смеялся с Тедом и другими ребятами. «Как он может быть таким спокойным и веселым после всего, что мы пережили несколько часов назад?» Я отнесла поднос на кухню и дождалась его на тропинке у кухни. «Привет», — поздоровался он, встретившись со мной взглядом. «Мы прошли несколько шагов к пристани». «Как ты?» Украдкой спросил он. «Не очень. Не могу забыть вчерашнюю ночь и молюсь, чтобы все это оказалось кошмарным сном. Вестри, скажи, что это был просто кошмар». Он наклонился ко мне. «Если бы я мог...» «Ты видел Ланса?» — прошептала я. «Нет», — ответил он, беспокойно озираясь. «Ты не слышала?» «Что?» «Этим утром он отбыл на специальную миссию». «Похоже на бегство». Фыркнула я. Уэстри казался смущенным. «Нам больше не стоит говорить об этом, слишком опасно». Я кивнула, вспомнив параною Лис. Она была уверена, что вся база нашпигована секретными записывающими устройствами и предпочитала делиться секретами только в казармах, причем исключительно в душевых комнатах. «Увидимся вечером в бунгало?» Уэстри потер лоб. «Я бы с удовольствием, но сегодня работаю допоздна, к тому же после вчерашнего я бы предпочел побыть один». «Один?» Слово пронзило меня, будто стрела. «Ясно», — ответила я, не скрывая досады. Остреб попытался смягчить положение улыбкой. «Я к тому, что мы оба слишком мало спим, надо бы лечь пораньше». «Ты прав». Все еще в замешательстве пробормотала я. «Кстати, после всего, что было, ты сможешь туда вернуться?» Наш маленький мир пронзил ужас, но я не была готова к тому, что Уэстри так просто отречется от бунгало, от нас. «Не знаю», — пробормотала я. «Мы пережили там прекрасные моменты, и я не хочу их терять». «Я тоже». Я вернулась в бунгало лишь через неделю, в одиночестве. Уэстри отправили на другую часть острова по каким-то делам, он не сказал, когда вернется. Но текли дни, и я чувствовала, бунгало зовет меня, притягивает. После особенно долгой смены в лазарете, большую часть которой медсестры провели возле радиоприемника, в надежде услышать последние военные новости, я не стала противиться этому зову. Когда я вышла на пляж, уже наступили сумерки. Проскользнув к кустам, я невольно отшатнулась назад. На ступени бунгало сидела какая-то фигура. «Кто там?» — позвала я. Человек встал и направился ко мне. Я попятилась. «Кто там?» — крикнула я, жалея, что не взяла фонарь. Но вот фигура вышла на открытый участок, и ее осветила луна. Тита. «Анна!» Обратилась она ко мне. «Что она здесь делает?» «Конечно, ищет Атею!» У меня заколотилось сердце. «Что я ей скажу?» Женщина выглядела расстроенной и усталой. «Не хочешь зайти?» предложила я, указывая на бунгало. Тита посмотрела на хижину таким взглядом, что я поняла, она уже заходила внутрь, возможно, много лет назад. Она покачала головой. «Ты, наверное, забыла, что я говорила об этом месте, оно проклято!» Она махнула рукой в сторону пляжа и вышла из чащи. Я в недоумении последовала за ней. «Садись!» Она предложила сесть неподалеку от того места, где недавно лишилась жизни Атея. Я порадовалась, что волны смыли кровь. Несколько минут мы сидели молча, и, наконец, Тита заговорила. «Она умерла, я знаю!» Я не нашлась, что ответить, и лишь смотрела на океан, хотя внутри у меня все замерло. «Я предупреждала», — хмуро проговорила таитянка, — «это плохое место, недоброе, а теперь оно забрало мою Атею, нашу Атею. Знаешь, она ведь всегда была не такая, как все». Я тщетно пыталась сдерживать слезы, которые прямо катились по щекам. «Ах, Тита!» — всклипнула я, — мне так жаль». «Успокойся», — сказала она, вставая, — «сделанного не вернешь. Твоя задача — восстановить справедливость». Что ей известно? Или что она подозревает? Она видела, где Уэстри выкопал могилу? Я в замешательстве наблюдала, как она направляется к джунглям. «Тита?» «Пожалуйста, подожди, ты неправильно поняла. Если ты думаешь, что мы...» «Справедливость...» Отрезала она, обернувшись последний раз. «Только так ты справишься с проклятием!» Она исчезла в густой листве и вскоре чаще поглотила ее. Я вздохнула и скрючилась на песке, обхватив руками колени, как делала в детстве, получив нагонять мамы. Ланца на острове нет, во всяком случае сейчас, а японцы не пролетали над нами уже много месяцев. Тогда почему я ощущаю присутствие зла? Я подумала о ноже, покрытом кровью Атеи. Он спрятан в нескольких сотнях футов, обернутый в обрывок моего платья. Никто, кроме меня, о нем не знает. Можно предоставить его в качестве улики. Я могла бы добиться справедливости, как сказала Тита, но как можно плюнуть на убеждение Уэстри? Я поднялась и направилась к бунгало, привычным жестом отперла дверь и спрятала ключ в книгу. Воздух внутри показался удушливым и спертом, Я вспомнила о картине под кроватью и наклонилась, чтобы ее поднять. Кто на ней изображен? Бывали ли они в этом бунгало? Их настигло несчастье, о котором говорила Тита? Или им удалось избежать проклятия? Я взяла со стола ручку и лист бумаги и села, чтобы написать письмо Уэстри. «Дорогой Грейсон, как бы мне хотелось оказаться в твоих объятиях и забыть об ужасе». «Боюсь, что после пережитого я никогда не смогу смотреть на стены бунгало прежним взглядом, и это меня пугает. У меня есть идея, план. Мы с тобой говорили о будущем лишь в общих чертах. Но после войны, когда все закончится, мы могли бы написать руководству и сообщить о преступлении. Возможно, со временем твои сомнения угаснут. У меня есть улика, она снимет с нас подозрения, когда придет время. Любовь моя, только скажи, когда». «Кое-что еще». «Ты уже знаешь, как я люблю тебя, и больше всего на свете мне хочется разделить с тобой свою жизнь, свою судьбу. Здесь, на острове или где ты пожелаешь...» «Да, любовь моя, я твоя, если ты этого захочешь». «С любовью, вечно твоя Клео». Я сложила лист пополам, просунула под половицу и с глубоким вздохом открыла дверь. Два дня спустя Кити, сидевшая с журналом на постели, удивленно подняла голову. «Ты слышала? Кто-то постучал в окно». Была половина третьего, но вместо работы в лазарете нас отправили в казармы. В двух милях от берега показался японский катер. Кити перебирала четкие, листая страницы журнала. «Я достала недочитанный роман, начатый еще в первый месяц пребывания на острове». Воздух сковал парализующий страх я покачала головой ничего не слышу никто не знал чего ждать одна из сестер сказала корабль направляется в сторону от нас другая что судя по координатам он идет прямо на бора бора война здесь на нашем острове все делали вид что не верят в это, но на самом деле знали атака вполне возможна оставалось только ждать за казармами есть подвал сказала я Стелла считает, нас отправят туда в случае. Кити вздрогнула. Опять этот звук. Кто-то стучит в окно. Я улыбнулась. Кити, я понимаю, ты волнуешься, но пока еще японцы не добрались до нашего окна. Кити промолчала. Она встала и подошла к окну. Видишь, победно улыбнулась она. Это Уэстри пытается привлечь наше внимание. Наше внимание. Я наблюдала, как Китти машет из окна Уэстри. Мне не нравилось, как у нее повышалось настроение в его присутствии. «Пойду к нему», — ревниво выпалила я и побежала вниз. Выйдя на улицу, я прошептала «Привет». «Почему шепотом?» — ухмыльнулся Уэстри. «Ты не знаешь? Возможно, остров будет атакован японцами». Уэстри засунул руки в карманы и искоса посмотрел на меня с насмешливой улыбкой. «Мне нравится твой темперамент. Иди сюда, дай на тебя посмотреть». Я пробыла в его объятиях дольше, чем обычно позволяла себе на базе, но сейчас это казалось несущественным. «Уж больно ты спокоен», — парировала я. Он пожал плечами. «Если бы ты прошла через то же, что и я, тебя бы тоже мало волновал корабль на горизонте». «Ну что, если они идут сюда?» «Возможно, но говорить об этом пока рано». Я вздохнула. «Мы провели здесь только месяцев, и вот перед самым отъездом...» Вастре погладил меня по подбородку и провел пальцем по лицу. По спине побежали мурашки. «Пойдем, бунгало», — прошептал он, уткнувшись мне в шею. «Прямо сейчас?» «Почему бы и нет?» «Был приказ оставаться в казармах», — слабо запротестовала я. Вастре посмотрел на меня большими ореховыми глазами. Но, возможно, это наша последняя возможность побыть вместе в бунгало до того, как... Никто не знал, что произойдет дальше, я поняла, это действительно важно. Хорошо. Если повезет, получится проскользнуть сквозь джунгли незамеченными. Ты думаешь, там безопасно? Если что, мы увидим корабль с пляжа, успеем вернуться. Я вздохнула, вспомнив, как полковник Донахью избил в в бараках. «Тебе ведь за это попадет?» «Возможно». Его глаза блеснули вечерним солнцем, но это не важно. Он взял меня за руку, и я бросила взгляд на второй этаж. В окна маячила фигура Китти. Я указала в сторону пляжа и помахала рукой в надежде, что она поймет, но подруга отвернулась. Войстри открыл дверь бунгало, мы вошли внутрь и с облегчением вздохнули. «Мы как беглецы», — сказала я. «Так и есть» он положил руки мне на талию. «Вэстри?» «Да, милая». «Я была здесь несколько дней назад и испугалась». «Чего?» «Приходила Тита». «Тита?» «Пожилая женщина, с которой жила Атея. Она шаманка, духовная наставница. Я не уверена, но, похоже, она знает насчет Атеи». «Откуда?» Не знаю. Она опять предупредила меня о проклятии. Сказала, что единственный способ его разрушить — это восстановить справедливость. Вестри вздохнул. «Не верю ни слову. «Почему не поверить? Она знает это место лучше, чем мы». «Вы обе не понимаете. Восстановление справедливости может привести к куда более серьезным последствиям, чем наше чувство вины». Выстрей сел на старый деревянный стул. Я впервые заметила в его взгляде что-то таинственное. Ему было нелегко хранить тайну, но он держался твердо. «Как тебя убедить, что мы не можем искать справедливости?» «Во всяком случае, той, о которой говоришь ты, случилось так, как случилось. Все. Точка». Я кивнула и взяла его за руку. «Было глупо ссориться в этот вечер». Я выглянула в окно и разглядела вдали корабль. «Он еще там». Вэстри прижал меня к себе, и я вспомнила о письме, где призналась ему в своих мечтах о будущем. Интересно, он прочитал? «Он тоже хочет провести со мной жизнь?» Я судорожно вздохнула. «Вэстри, Да, любовь моя». «Ты получил письмо?» «Нет, я давно здесь не был». Он направился к половице, но я его удержал. Подожди. Застенчиво попросила я, спрячешь в карман, когда будем уходить. Я хочу, чтобы ты прочитал его без меня. Плохие новости? Нет, нет, просто подожди. Он кивнул, крепко прижав меня к себе, а потом включил маленький приемник, и снова заиграла французская радиостанция. Мы начали танцевать. Не будем думать ни о чем, кроме нашей любви. Хорошо, сказал я. Его слова, подобно магии, рассеяли войну. Беспокойство у Китти, жуткое убийство на берегу, Бунгало головной принадлежало только нам двоим. Вскоре после заката Остре поцеловал меня в щеку. «Похоже, нам пора». Я почувствовал его беспокойство. Не знаю, было ли дело в приближающемся враге или пугающем осознании скорой разлуки, но наше время подходило к концу. «Наверное», — согласилась я, задумавшись о том, что будет, если мы останемся в бунгало и на остров нападут японцы. Я встряхнула платье и поправила прическу. «Не забудь письмо?» «Конечно». Он наклонился и залез под половицу. «Но какое письмо?» «Тут нет ничего. Глупости. Я села рядом с ним. Конечно, есть. Может, оно куда-то завалилось?» Я засунул руку под половицу, но к моему ужасу даже в глубине ничего не обнаружилось. Боже, в Эстри его нет. Как нет? Никто не знает о тайнике, если ты никому не рассказала. Конечно, я никому ничего не рассказывала. Где-то в океане сверкнул огонь, и Уэстри забеспокоился сильнее. Ладно, потом разберемся. Я должен проводить тебя назад. Дверь со скрипом закрылась, и Уэстри запер ее. Вернемся через джунгли, так безопаснее. Я кивнула и взяла его за руку. Идя сквозь чащу, я думала о письме. Кто и зачем его забрал? У нас осталось так мало времени, я хотела, чтобы Уэстри знал о моих чувствах и надеждах. Будет ли возможность ему сказать, взаимно ли это? Но когда мы подошли к базе, я больше не думала о письме, меня волновало совсем другое. «Уэстри?» В панике прошептала я, подойдя к женским казармам. «Мы должны вернуться». «Почему?» — удивился он. «Картина». «Мы забыли картину». «Заберем потом». «Нет. Тот, кто забрал письмо, мог взять и картину». На мгновение Уэстри заволновался, но потом покачал головой. «Нет. Тогда картина бы уже там не было». «Но у меня плохое предчувствие. Невыносимо думать, что ее тоже украдут. Ее надо передать в музей, в галерею, где все будут любоваться ею». «Мы обязательно ее туда доставим». Как только минует опасность, обещаю, я принесу ее. — Обещаешь? — Да. Он чмокнул меня в нос. Я повернулась к казармам. — Будь осторожен. — Ты тоже. — Вот ты где, — прошептала сестра Бранд. Даже шепот в ее устах походил на крик. Мне некогда выслушивать твои объяснения и отчитывать тебя. Скажу только одно. Ты последний, кто спускается в убежище. Японцы на подходе полковник приказал женщинам спрятаться, надо торопиться. С колотящимся сердцем я последовала за сестрой бранд вниз по ступенькам. Я потрогала место на платье, куда обычно прикрепляла булавку с розой. То, что Китти подарила мне еще в сетле, но не обнаружила ее. Она пропала, хотя еще утром была на месте. Я резко остановилась. «Чего ты ждешь?» — выпалила сестра Гильдебрандт. Я растерянно посмотрела на ступеньки и обернулась. «Просто кое-что потеряла, — пробормотала я, — кое-что важное. А жизнь для тебя важна?» Я вяло кивнула. «Тогда пойдем, нам нужно в подвал». «Как я могла потерять булавку?» Я представила, как она лежит на пляже, в песке, и волна уносит ее в океан. Меня передернуло при мыслях о Ките. «Это знак? Дружбе пришел конец?» Мы с сестрой Гильдебранд спустились вниз, она заперла дверь, подняла коврик и открыла люк в полу. — Ты первая, — указала она на темную дыру. Я разглядела лестницу, ведущую в полумрак, где мерцало несколько фонарей. Добравшись до пола, я увидела Лиз, Стеллу и несколько других девушек. — Китти, позвала я ты здесь? — никто не ответил. Я взволнованно повернулась к сестре Гильдебранд. Там сказала она, указав на одинокий огонек в дальнем правом углу. Кити, я направилась к ней и наконец могла разглядеть маленькое испуганное лицо и растрепанные кудри. Кити с потерянным видом прижималась к стене. Я волновалась, что тебя нет, всхлипнула она, утирая слезы. Я села рядом и взяла ее за руку. Я здесь. Никто не знал, что творится наверху. Часа через два, около полуночи, сестра бранд велела Стелле помочь раздать провизию. Воду и консервированные бобы. Хватит на несколько дней, даже недель. Я подумала о перспективе жизни в темноте и питании консервами, и меня передернула. «Держи!» — Стелла протянула мне флягу. Я сделала большой глоток и с трудом проглотила воду, привкус ржавчины. Вдруг наверху раздались шаги, мы все окаменели. «Сестры!» — прошептала сестра Гильдебрандт, потянувшись к висящей на стене винтовке. — Выключите свет! Мы подчинились и слушали в темноте, как шаги становятся все громче, все ближе. Послышался глухой стук. Крышка люка со скрипом поднялась. Я сильнее сжала руку Кити, Господи, японцы здесь. Но вместо чужого языка послышался знакомый голос. — Сестры, все чисто, корабль повернул на запад, можете выходить. Мы радостно закричали, все, кроме Китти, она просто молча таращилась в пространство. «Пойдем, милая», — сказала я. «Все закончилось, можем идти». Подруга выглядела изумленно, и словно я разбудила ее ото сна. Когда она включила фонарь, я увидела в глазах знакомый туман, отстраненность. «Конечно», — ответила она, встала и направилась к выходу. «Не верится, что мы уезжаем уже завтра», — на следующее утро радовалась в столовой Лис. «Завтра». «Этого дня я боялась того момента, как любилась в Эстри. Прощание с островом означало конец нашего мира и начало нового, как я опасалась, гораздо более страшного». «Мужчина выдвигается утром», — добавила Стелла. «Ей тоже не нравилось, что Уилл продолжит службу в Европе. Я подумала, что, отправляясь служить в Европу, я буду к нему ближе, если...» Я покачала головой. «Война уже сказалась на Стелле». Девушка ужасно похудела. Ей нужно домой, и для нее это более необходимо, чем для многих из нас. «Этим ты его не защитишь», — возразила я. «Езжай домой, там его жди». Она кивнула. «Ты веришь, Китти?» «Говорят, она собирается во Францию, в самое пекло, присоединяется к группе, отправленной в Нормандию». У меня загорелись щеки. «Во Францию? Почему она не рассказала мне, думает, мне все равно?» «Вот, легко на помине!» — кивнула на входную дверь Стелла. В столовой появилась Китти. Она улыбалась, ее щеки, как и прежде, приобрели изумительный розовый оттенок. Она подошла к нам, и я увидела в ее руке букет из желтого гибискуса. «Доброе утро, девушки!» — поздоровалась она, как завтрак. Я почувствовала на себе пристальный взгляд Стеллы. «Отлично!» — отозвалась Лиз, не замечая повисшего в воздухе напряжения, если ты любишь резиновые яйца. Китти их и положила на стол цветы, перевязанные белой лентой. Красивые. Правда? Она с восхищением залюбовалась ярко-желтыми лепестками на бежевой скатерти. Я, разумеется, сразу узнала эти цветы, они росли рядом с бунгало. «Так-так», — сказала Стелла. «Похоже, у кого-то появился поклонник». «Ой, Стелла!» — игриво смутилась Китти. «Тогда где-то их взяла?» — безжалостно продолжала Стелла. Я желала только одного, чтобы она замолчала. Я не хотела ничего знать. Кити улыбнулась и направилась к раздаточной. Стелла прокашлялась и ухмыльнулась. Помнишь, о чем я предупреждала еще в первый день? Я резко встала и направилась к двери. «Анна!» — крикнула Стелла. «Подожди, я не хотела! Вернись!» Направляясь к казармам, я прокрутила в голове события прошедших недель и меня бросило в жар. Я вспомнила, как оживлялась Китти всякий раз, когда появлялся Уэстри, и как отстранялась от меня. Конечно, Китти неравнодушна к Уэстри. Меня будто гром поразил. Он разделяет ее симпатию? Все мужчины, за исключением Герарда, всегда предпочитали Китти, а не меня. Ее всегда первую приглашали на танец. Письмо. Боже, Уэстри мало беспокоило, что его мог кто-то забрать». Он решил, что его украли, не желая принять мое признание в любви, надежду на совместное будущее. Я пнула камень и покачала головой, пытаясь отогнать дурные мысли. Нет, мне нельзя об этом думать, не сейчас. Завтра мы уезжаем, у нас осталось несколько часов, нет времени на всякую чепуху. Вот и все, вздохнула Китти на следующее утро после завтрака. Она наклонилась, чтобы застегнуть сумку, которая почему-то казалась меньше того огромного тюка, который я втащила в комнату десять месяцев назад. Китти тоже оставила свою частичку на острове. «Я улетаю через час», — отстраненно сообщила она, глядя в окно на зеленые холмы. Она часто туда смотрела. Интересно, что ее так влекло? «Мы с сестрой...» «Гильдебранд, завтра присоединимся к отряду, который направляется во Францию, а потом...» Она замолчала. «Китти во Франции. Совсем одна. Эта мысль ужасала меня, как когда-то ужасала мысль о том, что она в одиночку поедет сюда, на Южный остров. Неважно, какие чувства она питает Квестри, я знала, что где-то в глубине, под крепкой броней, образовавшейся от эмоциональных травм, все еще скрывается моя подруга, но на этот раз я с ней не поеду. «Ах, Китти!» — воскликнула я, вскочив на ноги. «Вот бы к ней пробиться!» «А я и не знала, как же так получилось!» Китти пожала плечами, взяла сумку и посмотрела на меня долгим взглядом. «Наверное, так решил остров». Наконец пробормотала она. «Нет, Китти, не говори так!» В моем голосе ощущались панические нотки. «Наша дружба завершалась. Я задумалась о том, какая я была подруга для Китти». Я могла проводить с ней больше времени. Лучше поддерживать в последние недели беременности, но разве я не помогала? Главное, надо было с самого начала быть честной и рассказать ей о бунгало, ну и вообще обо всём. Я не делилась с ней своими секретами, хотя обещала совсем другое. «Китти», — взмолилась я, — «я всё та же Анна. Уверена, в глубине души ты тоже всё та же Китти». «Я хочу одного, чтобы мы по-прежнему были подругами». Она посмотрела на меня незнакомым взглядом. Ее глаза казались усталыми, постаревшими, ожесточенными. «Я тоже», — неожиданно мягко ответила она, отвернувшись, «но, боюсь, сейчас это уже невозможно». Я кивнула, чувствую, как на глаза наворачиваются слезы. «До свидания, Анна», — не глядя на меня, попрощалась Китти. Ее тон был слишком сухим. Так она говорила с прислугой в доме или с продавцами в магазинах. Мне хотелось крикнуть «Китти, немедленно остановись, давай все вернем!» Но я стояла молча, чересчур изумленная и расстроенная, чтобы произнести хоть слово. «Удачи тебе», — бросила она, — во всем. Дверь закрылась, воцарилась тишина, я разрыдалась. Как она могла так уйти? Почему была так холодно? Когда часы пробили одиннадцать, я заставила себя подняться. Я обещала Уэстри попрощаться перед отлётом моего рейса через полчаса сразу после моего. Я поставила сумку у двери, глянула в зеркало на красные опухшие глаза и едва себя узнал. Сначала я испугалась, что не найду его среди густой толпы солдат в зелёной форме. Маленький отряд остался на острове, но большая часть военнослужащих, в том числе и Уэстри, отправилась на новые места службы. Франция, Великобритания и лишь немногие счастливчики вроде меня уезжали домой. Я, прищурившись, смотрела в лица солдата и, наконец, наши взгляды встретились. Не обращая внимания на громкоговоритель, призывающий сестер подниматься на борт самолета, я оставила сумку возле Стеллы и Лисы и побежала к Уэстри. Он обнял меня. Мы поцеловались. «Не плачь, любовь моя!» — сказал он, вытирая с моей щеки слезу. «Мы не прощаемся». «Прощаемся» возразила я, проведя рукой по его гладко выбритой щеке. Никто не знает, что случится потом. Последняя в равной степени относилась к нам обоим. Выстрикивнул, вытащил из сумки букетик желтого гибискуса и протянул его мне. Цветы стягивала белая лента. Китти, эти цветы, запнулась я. Вчера ты подарил такие же китти, да? Вэстри смутился, потом кивнул «Да». Я... По громкоговорителю раздался другой голос. «Солдаты, поднимаемся на борт!» Вэстри. В панике заговорила я, а ты ничего не хочешь мне рассказать о Китти? Он на мгновение опустил взгляд. Ничего важного, но все равно надо было рассказать тебе об этом. Несколько недель назад я нашел ее на берегу, она плакала. Я шел в бунгало и позвал ее с собой. Уэстри отвел ее в наше бунгало. «Одну? Без меня?» Я изумленно смотрела на него. «А, а почему ты мне не рассказал? И почему она не сказала?» «Прости, Анна, я не придал этому значения». Я посмотрела на самолет. Стелла отчаянно махала руками. «Анна!» — крикнула она. «Нам пора!» Я в последний раз посмотрела на Уэстри. Ветер трепал ему волосы. Мне хотелось провести пальцами по соломенным волосам, как я тысячу раз делала в бунгало, вдохнуть аромат кожи, прижаться покрепче, но что-то меня остановило. «Прощай», — прошептала я Уэстри на ухо, прикоснувшись щекой к щеке. Потом нащупала его ладонь, вложила в нее цветы и побежала к самолету. «Анна!» «Подожди», — крикнул вестри. — «картина. Ты ее забрала?» и я похолодела. «Что ты имеешь в виду?» «Ты же сказал, что сам заберешь ее!» Уэстри развел руками. «Прости, Анна!» — пробормотал он, в глазах мелькнула паника. «Я хотел вернуться, но не было времени, я...» Отряд Уэстри уже загрузился, к ним направлялся командир. Я повернулась к пляжу и задумалась. «Если быстро бежать, успею ли я добраться до бунгала и вернуться?» «Прошу...» Возмолилась я, глядя на Стеллу. Она стояла у лестницы, ведущей в кабину пилота. «Скажи пилоту, что мне нужно еще пятнадцать минут. Я оставила кое-что на базе. Я быстро, обещаю!» Позади нее появился пилот. «Простите, мадам, у нас нет времени», — твердо сказал он. «Мы должны вылетать немедленно». Я взошла по трапу, с трудом переставляя ноги. Прежде чем помощник пилота захлопнул дверь, мы встретились взглядом с Вестри. Я не слышала его слов из-за рычания мотора, но смогла прочитать по губам. «Прости, пожалуйста», — говорил он. «Я вернусь. Не волнуйся, Анна, я...» Дверь захлопнулась. Я так и не узнала конца фразы. «И неважно», — решила я, утирая слезы платком, — «все кончено». Магии бунгало больше нет. Ее волшебство улетучивалось, пока самолет набирал скорость и высоту. Я наблюдала, как уменьшается остров, превращаясь в точку на карте. Точку где столько всего произошло и где все мы оставили частичку своей души. Ко мне наклонилась Стелла. «Будешь скучать?» «Да», — честно призналась я. «Как думаешь, ты вернешься сюда?» — осторожно спросила она. «Мы с Виллом думаем приехать сюда, конечно, уже после войны». Я снова посмотрела в окно на изумрудную точку посреди Бирюзового моря. «Нет», — твердо ответила я. «Сомневаюсь». Я сжала медальон, который висел у меня на груди, и с нежностью и благодарностью подумала о кусочке дерева из бунгало, спрятанном внутри. Мое сердце всегда будет хранить любовь.